Эпилог Экипаж дальнего разведчика «Триумф» уже не первый день пребывал в шоке. Рядовая, в общем-то, миссия по исследованию никому особенно ненужной звёздной системы. Далеко на о т ш и б е в стороне от цивилизованных миров, первоначально не с у л и л а ничего интересного. В старых архивах, которые археологам с трудом удалось расшифровать, упоминалось, что вроде бы там есть пригодная для жизни планета, и даже колонию организовать пытались. Увы, ничего больше раскопать не удалось. Имперские, да и все прочие архивы той эпохи удавалось расшифровывать с большим трудом. Сказывался все же технологический упадок смутного тысячелетия, последствия которого людям все еще не удалось преодолеть. Даже последние и наиболее совершенные образцы человеческой техники отставали от древних на 4 а то и на все пять поколений. Большая война с альянсом иных рас, хоть и закончилась победой людей, растёрших в пыль врагов, зачастую даже вместе с их планетами, но стоило жизни 70% населения. А разразившаяся позже гражданская война добавила потерь со всеми вытекающими отсюда последствиями. Фактически космос пришлось осваивать заново, поэтому такие вот окраинные системы людей не особенно интересовали, свои бы заселить. Но на всякий случай разведчика всё-таки послали, Мало ли как обернется в будущем, тем более что Триумф вел разведку неподалеку. Вот командование и воспользовалось о к а з и е й И четверо космонавтов, мысленно проклиная лишний месяц спартанских условиях маленького звездолета, дружно взяли под козырек, рявкнули с л у ш а ю с ь и изобразили на заросших бородами лицах счастливые улыбки. Типа вот счастье-то! Высокое начальство их прекрасно понимало, но помочь ничем не могло. Над ним стояли свои руководители. И потому только пожелала удачи, д да о поморщилась, глядя на густо заросшие рожи бравых космопроходцев. Ну да куда деваться. В разведке ходить бритым считалось дурным тоном. Да и вообще все соблюдали правила игры. Космонавты не бухтели по поводу ненужного им, в общем-то, задания, а отцы-командиры не изводили их мелкими придирками, цепляясь к форме одежды и неуставным прическам. Ну и, разумеется, не зажимали сверхурочные и премиальные. потому что на одном романтическом энтузиазме далеко не улетишь. И героев звездных трасс надо соответствующим трудностям и риску образом стимулировать. Вот так и занесло отважных исследователей на изрядно побитом долгой жизнью и плохим техническим обслуживанием. Звездолете в эту тму таракань. Хорошо еще звезда попалась на д и в о спокойная, колебаний гравитационных полей не наблюдалось. И триумф вышел из сверхсветового режима намного ближе к звезде. чем положено по инструкции. Но тащиться лишнюю неделю на слабеньких планетарных движках – это же б р Чтобы получать от исполнения подобных инструкций удовольствие, надо быть закоренелым мазохистом. Поэтому и тянули до последнего, молчаливо поддержав решение капитана. И надо же было такому случиться, что едва они сбросили ход, как тут же получили устойчивый радиосигнал. Позже выяснилось, что его дублировали гравитационной и мизонной, однако аппаратурой, которая позволяла бы их принимать, триумф не располагал. Однако послание на архаичном, но при этом вполне понятном всеобщем, требовало немедленно сбросить скорость и ждать прибытия патрульного корабля. Немного подумав, капитан отдал приказ включить тормозные двигатели, и это оказалось мудрым решением, поскольку за подозри п а т р у л ь н о е что разведчик имеет враждебные намерения, он мог бы и устроить им горячую встречу. Учитывая, что малый, ха, малый, патрульный корабль вдвое превосходил триумф по массе. Втрое по динамике разгона, и, судя по всему, нес куда более мощное вооружение, и сход поединка был бы чертовски предсказуем. А так он всего лишь отконвоировал их до столичной планеты системы. Впрочем, сложно было ожидать чего-то иного, поскольку все остальные миры здесь находились на стадии освоения, и ничем, кроме производственных мощностей, похвастаться не могли. Однако обо всем этом экипаж Триумфа узнал несколько позже. А пока бравые разведчики могли лишь с интересом наблюдать за орбитальными крепостями, впечатляющих размеров на орбите планеты, и гадать, как цивилизация, обладающая такой мощью и столь развитыми технологиями, наверняка позволяющими осуществлять межзвездные перелеты, не вышла еще на международный уровень, а сидит себе в этой глуши и в ус не дует. Ситуацию, правда, им объяснили очень быстро. Как оказалось, звездолюты, построенные на местных верфях, уже не одно десятилетие наблюдают за остальным человечеством, но к контакту не стремятся. Системы маскировки и разведки, установленные на этих кораблях, соответствовали тем, что применялись в период рассвета земного флота, и не жалко и современной технике конкурировать с ними. А в общем и целом, большое человечество местных не интересовало совершенно, они предпочитали осваивать собственную планетарную систему, повышая благосостояние своих граждан и увеличивая относительно небольшую пока что численность населения, о н и заниматься неизбежными при контактах с соседями конфликтами. Однако, раз уж сами прилетели, то не расстреливать же вас на месте. Вот император вернется из инспекционной поездки по дальним базам, он и решит. Именно так им и сказал худощавый офицер с россыпью орденов и баронским титулом. Да-да, именно так. Император-барон. Здесь и графы с герцогами встречались, ибо на планете царила монархия. Тупиковый, много раз проклятый либеральной общественностью строй. Причем в самом махровом варианте. То есть император правил, ничем и никем не ограниченный. Ну, почти ничем. Существовал древний, написанный еще первым императором свод законов, четко регламентирующий, при каких действиях император лишается трона автоматически. И что интересно, бывали прецеденты, когда процедуру отречения и впрямь запускали. Правда, в том же своде четко прописывалось, и то, кто займет место отстраненного, и гарантии всем участникам. Так что споры из-за трона ни разу не перешли в горячую фазу. Все это, кстати, и не скрывалось, поскольку, несмотря на подчеркнутый абсолютизм, империя предоставляла своим гражданам немыслимые в демократических государствах свободы, включая полный доступ к информации. И это тоже было прописано основателем династии. внушающий уважение памятник которому возвышался у ворот центрального космопорта планеты. Император Артур I, и единственный, поскольку ни один из потомков более не носил имени великого предка, в империи считалось, что достойных этого имени просто еще не родилось. Если верить официальной версии, управлял страной около 150 лет, что выглядело явным преувеличением. Тем не менее, он и впрямь сумел объединить под своей рукой всю планету – и поднять ее из Средневековья до раннекосмической эпохи, оставив еще и научный задел для обеспечения межзвездных перелетов. Причем, что характерно, задел этот опирался на древние технологии, что позволяло предполагать внешнее происхождение Императора. Каково же было удивление разведчиков, когда оказалось, что так и есть. Причем это не только не скрывалось, но даже является предметом гордости аборигенов. На памятнике Император был изображен безо всякой монументальности. Достаточно молодой человек весело скалил зубы в широкой улыбке, придерживая левой рукой эфес меча, а правый прикрывая глаза от солнца, словно вглядываясь вдаль. На ремне уже безо всякого удивления разведчики смогли рассмотреть громоздкий старинный бластер. Рядом с императором стояла его жена, совсем молодая и красивая женщина. Талант скульптора был велик. Казалось, что эти двое замерли лишь на миг, чтобы затем шагнуть вперед, идя по мирам, как по траве. Императора пришлось дожидаться несколько дней. И все это время никто не пытался ограничивать свободу космонавтов. Наверное, это и подтолкнуло их к мысли осмотреть повнимательнее замок первого императора. Ничем, кстати, не примечательный был замок, давным-давно утративший хоть какое-то значение, кроме исторического, и превратившийся в самый обычный музейный комплекс. Впрочем, большого значения он, по слухам, не играл и раньше. Это было просто место, где первый император жил и куда всегда возвращался из своих походов. Расположенный на приличном отдалении от столицы, он являлся даже не центром поклонения, а чем-то вроде истока, местом, побывать в котором хотя бы раз в жизни считал своим долгом каждый, уважающий себя житель империи. И естественно, что гостям его показали. Им вообще многое показывали. Империя знала, что она сильна, и эта сила, похоже, усыпляла ее бдительность. Однако, если местные просто ходили следом за экскурсоводом, то разведчикам довольно быстро надоело слушать байки о его мифических подвигах, вроде битвы с колдунами Х или украшении монстра, принявшего облик кардинала три разах. Описания битв, разумеется, были эпическими, но подходили только для наивных аборигенов, а не для космических первопроходцев, успевших побывать в десятках звездных систем и видевших сотни планет. Заскучали они очень быстро, тем более что и смотреть было вроде как не на что. Жил первый император более чем скромно. Ни тебе коллекции драгоценных безделушек, ни гигантских винных погребов. Оружия, конечно, много и всякого, но это уже скорее дань классическому средневековому интерьеру. Ничего удивительного, что когда капитан предложил немного отстать и прогуляться самостоятельно, это было воспринято с энтузиазмом. И воспользовавшись моментом, разведчики отделились от толпы. и скользнули в очень кстати подвернувшуюся дверь. За дверью обнаружилась лестница с огромной вывеской для служебного пользования. Правда, ходили по ней в последний раз очевидно давно. Все покрывал толстый слой пыли, и позже космонавты проклинали того, кто предложил прогуляться до самого нижнего уровня. А еще его проклинала вся галактика. Но это было потом, а сейчас они бодро спускались даже не заметив, как сработали датчики движения. А на последнем уровне тем временем оживали старинные, но все еще действующие механизмы. И под стеклянной крышкой саркофага выходил из анабиоза «Боевой киборг».